Тёмный же, теперешний, вызывал лишь ненависть. С середины августа, чтобы отвлечься от ожидания, от привкуса пережитого, что неуклонно просачивался в повседневность, я пытался напасть на след кончиса и лилии, а значит и на след Алисон. Эти разыскания служили пусть не прочной и обманчивой, но защитой. Они смягчали бесплодную тоску по Алисону.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 Луживая, постылая, но растущее, как нежеланный плод, растет в материнском чреве, вселяя ярость, но в минуты гармонии осиняя. Я боялся произнести чем. И тогда его заслонили розыски, версии, переписка. Я решил забыть все, что наговорили мне кончицы девушки. Где там правда, где ложь? Большей части я просто искал хоть какой-то след, хоть какую-то улику, ведь даже гений обмана иногда пробалтовается. Заметка о смерти Алисон. Судебный репортаж мог появиться только в Холбёрн Газет, но там они набираются иначе. Брошюра Фулкса. В отличие от брошюры Кончеса числится в каталоге Британского музея. Военная история. Письмо майора Артура Ли Джонсон. Уважаемый мистер Эрфи.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 К конкретному офицеру установить обычно легче, но он мог быть прикомандирован к какой-либо части. Де Дюкан. Этой фамилии нет ни в готском альманахе, ни в иных источниках такого рода. Живреля Дюк не отмечен даже на самых подробных картах Франции. Паук Теридион де Дюканси не существует, хотя есть род Теридион. Сейдваре. Письмо Юхана Фредриксена. «Уважаемый сэр, мэр Киркинесса передал мне, который являюсь школьным учителем, ваше письмо ответить. Есть в Пасвигдале место Сейдваре, и была там семья Ньюгор много лет назад. Неизвестно, к сожалению, что случилось с этой семьей. Очень рад быть вам полезным». Я обрадовался еще больше него. Кончис был там, там что-то произошло. Хоть капля правды. «Мать Лилии».